Глава девятнадцатая Вот что значит Нет дороги. Именно из-за этого до Власова, деревни, находящейся всего в восьми километрах ниже по течению реки, мы дойти так и не удосужились. А еще потому, что постоянно есть другие дела, и по большому счету брать там, кроме людей, нечего А людей свободной деревни не очень любят отдавать, да и не свободные тоже. В общем, мы наконец созрели техника приема и ассимиляции новых жителей, даже большими группами уже была отработана, и пришла пора попробовать соблазнить соседей вкусными печеньками. Конечно, никто не питал иллюзий, что удастся за день уговорить полторы сотни человек бросить насиженные места и переехать, да нам это было и не нужно». Восемь километров — это не так далеко, можно сделать в лесу простенькую дорогу и возить их по утрам на работу, а вечером — по домам. А там, глядишь, и переедут. Вооружившись вот таким коварным планом, мы решили пойти в гости. Правда, выход задерживался, ведь рация Бурова была у меня, и Толя в любой момент мог попробовать выйти на связь. К тому же в десять предстоял очередной контакт Дэна с центром. «Бедные мои голосовые связки! Столько трансформаций им доводилось терпеть! Благо, хоть возвращать их в исходное состояние было совсем несложно!» «Как самочувствие?» — спросил я у Феникса, входя к нему в палату. «Ты, кстати, в курсе, что ты первый пациент Савинской больницы?» «Я всегда и во всем стараюсь быть первым», — рассмеялся торговец. «Это заметно. Я опустился на стул у кровати». «Ты чего туда полез-то вообще?» Было очень непривычно смотреть на незнакомое бледное лицо, при этом узнавать голос друга. «А ты бы не полез?» — поднял бровь Антон. «Ну, я имею в виду, если бы у тебя было свободное время». «Полез бы, конечно», — усмехнулся, я и взял в руки рацию. «Ладно, давай к делу. Каждая связь на пять минут раньше предыдущей, и определенные слова надо говорить каждый раз разные». «Ты уверен, что Дэн тебя не обманул?» «Уверен», — кивнул я и, коснувшись пальцами горла, изменил голос. «Прием, прием», — говорит Дэн, Похожи — похоже, «Песец!» «Глаза Феникса расширились. У тебя талант!» «Ага, не получится, Савина пойду на радио по работать. Время!» Я выбрал нужную частоту. «Дэн вызывает Михаила, как слышно!» Ответом была тишина, но так и должно было быть. Я выждал три минуты. «Прием, Михаил, это Дэн. Как слышно?» «Слышно, хорошо. Как у вас дела?» «Мы на месте, все по плану. Антон рядом?» «Да», — ответил в рацию «Феникс». «Хорошо, следующая связь перед операцией через восемь часов». Рация отрубилась, а я облегченно вздохнул. «Как думаешь, вновь откинувшись на подушку, задумчиво пробормотал Феникс, они просто пакостят или у них есть план?» Я имею в виду полноценный план по захвату империи. Не знаю, пожалуй, плечами я и встал. Будем надеяться, что просто пакостят, но готовиться к худшему. Все, отдыхай. Я вышел из больницы и взял в руки рацию Толи. Десять часов. По идее, все уже случилось, и так или иначе враг уже об этом все знает. Наверное, смысла сидеть и ждать вызова больше нет. Дом вызывает Тугдиду. «Кого сейчас рация? Падла, ответь!» То, что я не подпрыгнул и не разбил рацию, большое чудо. Но поймал я ее уже перед самой землей. «Сам такой», — ответил я, немного изменив голос. «Что хотел?» «Ты, блядь, даже не знаешь, с кем связался, ублюдок!» — завержал Толя. «Ну, ты скажи. Я приду и поговорим. Или сам приходи. Главный полицейский участок нижнего Новгорода...» «Я найду тебя!» — кроме крика из рации раздалось громкое шипение. «Толик, ты бы лучше нашел себе новую работу. Это тебя до добра не доведет. Молодой такой, а вон уже трясешься весь. И хватит котика мучить». Понимая, что разговор не имеет смысла, я отключился. После чего поднялся в радиорубку и вызвал Мышкина. Как ни странно, он ответил быстро. «Слушаю». Толя звонил. Обещал найти меня и жестоко покарать. «Да, на рацию Савельича он тоже звонил», — нервно рассмеялся капитан. «В общем, мы взяли еще один фургон, его владельцы и пятнадцать боевиков. Больше сказать ничего не могу». «Хорошо. Если что, я на связи. Мы, кстати, во Власово сейчас едем. О, передайте привет от меня Дарье Васильевне и Жанне. Обязательно. Конец связи». Я отключился и довольно потянулся. Собственно, на рекомендации родившегося и выросшего во глаз капитана Мышкина мы очень сильно рассчитывали. Я покинул радиорубку и вышел на улицу. Деревня кипела даже больше, чем обычно, и на лицах всех людей было написано радостное предвкушение. Шутка ли, первый за долгое время условный выходной. Да к тому же с большой культурной программой. Собственно, эту самую программу почти все так или иначе готовили. Я снова... Снял с пояс рацию и первый вызвал Милу. «Ты готова?» «Да», — радостно отозвалась девушка. «Тогда через десять минут у ворот». «Аркадий Валентинович, мне не нужны ваши нелепые оправдания», — от голоса в трубке повеяло таким ледяным холодом, что начальник полиции Уцмани вжался в кресло. «Мне все равно, что вы предпримете. Хоть возьмете автомат и лично отобьете фургоны, «Вашего строптивого помощника. Но обе лаборатории со всеми людьми и содержимым в целости и сохранности должны исчезнуть по дороге в Усмань, вам понятно?» «Да. Тогда жду новостей». В трубке послышались короткие гудки, и несколько секунд, подержав в дрожащей руке, Аркадий Валентинович наконец положил ее на рычаг. Из создавшейся ситуации для него хорошего выхода уже не было. Было много плохих и один ужасный, если он ослушается своего недавнего собеседника. Еще несколько секунд главный полицейский не молча смотрел в стену под часами, а потом достал из ящика рацию. Первый вызывает Мышкина. «Слушаю, Аркадий Валентинович», — ответил капитан. «Ты сейчас где?» Только что накрыли крупную нарколабораторию. «Ты в своем уме, Федя!» — прошепел глава полиции. «Вы о чем, Аркадий Валентинович?» «Мне только что звонили из Нижнего. Ты им сломал многомесячную операцию. Вы взяли внедренного агента». «Не может быть!» — после паузы произнес растерянный Мышкин. «Тут одной только наркотына. Это специально внедренный агент, и все люди с ним тоже. Отпусти их немедленно. Может быть, еще пронесет. Но это приказ Федя выполнять!» Я еду к тебе навстречу. Он отключил связь и тут же выбрал другую частоту. Семен, слушай, Аркадий Валентинович, собирай всех наших людей. Встречу у южных ворот через двадцать минут. Лучи солнца пробивались сквозь листву птички пели, а цветочки приятно пахли. Как же хорошо в майском лесу, особенно если ты находишься в нем днем и просто идешь а не как ошалелый бежишь, одновременно следя за жучками. «Да нормальная она бабка», — рассказывал рыбак про старосту Бласова. поворчает любит, но своих в обиду не дает. Ну и колдунья вроде неплохая». «Она маг земли», — добавила Мила. «Она с моей теткой дружила, когда я маленькая была, а потом они поссорились. А вы вообще с ними не часто общаетесь?» — уточнил я. «Ну, там, в гости друг к другу ходите или, может, на праздники». «Был когда-то», — рыбак пнул сухую ветку. «Но Дарья Васильевна не только с теткой милой поссорилась. С Васильевичем у них тоже не задалось, да и со многими другими». «А что ты тогда говоришь, что она нормальная, если она со всеми ссорится?» «Со мной не ссорилась, с топором вон тоже», — усмехнулся Бродач. «Ну, она такая, прямая очень, иногда перегибает, а не всем про себя правду приятно слушать». Так чего, получается, она сразу поймёт, что мы не просто так пришли?» «Не волнуйтесь по этому поводу», — подал голос Топор. «Даже если бы мы просто так шли, она бы подумала, что мы что-то затеяли». «Прекрасно. Теперь ветку пнул я. Но она оказалась корнем, и я чудом не навернулся». «О!» — ткнула пальцем куда-то в сторону Мила. «Это серебристый вьюн. Я вас догоню». «Только недолго». Травница побежала за добычей а мы, немного замедлившись, продолжили шагать по весеннему лесу. О торговле снова вернулся к теме я. Что, вообще нет нужды общаться друг с другом? — Нет, конечно, — хмыкнул рубак. — До того, как вы приехали, у нас был один и тот же товар и одни и те же нужды. Соответственно, мы торговали с Пантелеевым и Синицыным, а они — с Вороном, с Чавелевым, вассалом Пантелеева. От них до него километров двадцать по лесной дороге. И то, думаю, там той торговли хорошо, если одна машина добычи из диких земель в пару недель и какие-то инструменты взамен. Мы же все не просто так здесь поселились. Местность у нас самодостаточная, а у них, благодаря Дарье Васильевне, еще и с едой никогда проблем не было». «Ясно». Я замахнулся ногой, но потом благоразумно перешагнул через торчащую деревяшку. «Кстати, топор!» — рыбак обратился к другу. «А ты заметил, что в последние две недели мы абсолютно спокойно по лесу ходим, и вообще ни одного монстра за это время не встретили? Когда вы в нижней ездили, мы три штуки подстрелили. Но все равно небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Так кристаллы все до этой стороны, реки поблизости сломали, откуда им взяться?» «Я и говорю, блин...» — Что, не можешь просто сказать? — Да, здорово стало. — Да, здорово стало, — усмехнулся лысый здоровяк. — Вот так бы и сразу. Рыбак вздохнул и махнул рукой. — Во, сколько набрала, — показала пузатый мешок, догнавшая нас мило. — О, а это красносемянка. — Так, — остановил я снова рванувшую в сторону девушку. — Я понимаю, что ты соскучилась по лесу, но так мы не дойдем никогда. — Я быстро. Мило умчалась, и теперь очередь вздыхать и махать рукой дошла до меня. Впрочем, носящаяся туда-сюда юная травница нас замедлила не сильно. И уже к двенадцати часам лес вдруг резко оборвался, и мы зашли на заросшее травой поле, а вдалеке за ним увидели стены деревни. «Странно», — оглядываясь удивленно, пробормотал рыбак. «А чего? Не все засажено». Действительно, весьма обширные посадочные площади хорошо, если были использованы на треть. Остальное же захватили сорняки. — Не похоже на Дарью Васильевну, — нахмурился топор. — Пойдем, спросим. Я первым вышел из леса и зашагал по направлению к деревне. — А заборчик-то у них покруче, чем у вас был. Когда я к вам приехал, — заметил я, разглядывая практически полностью оббитую ржавым металлом ограду. — Ну так они... И поближе к Воронежу, — пожал плечами рыбак, — у них здесь монстров всегда немного больше, чем у нас было. Нас встретили у ворот, и не сказать, что встреча вышла радостной. — Заблудились, — сплюнул под ноги лохматый темноволосый мужик лет сорока. — Ой, Жорик, не бузи, — поморщился рыбак. — Мы в гости, по-соседски. — Не вовремя, — снова сплюнул Жорик. — А что, помер кто-то? С усмешкой спросил бородач. Его одарили такими взглядами, что усмешка мигом пропала. Извините, кто? Никто пока, тяжело вздохнул лохматый. Но Дарья Васильевна очень плоха. И давно? Воскликнула мила. Пустите меня к ней. Третью неделю все хуже и хуже. Жорик посмотрел на девушку. А ты не мило часом, племяшка, Агафи? Да, ничего себе, как выросла. Удивился не только он. Вся с каждой секунды растущая группа встречающих удивленно забурлила. — Вот, время-то идет, — пробормотал кто-то. — Вчера же еще пешком под стол ходила. — Я лекарь, — подняла голос Мила. Дайте я посмотрю на нее. — Так она тоже лекарь, — снова тяжело вздохнул лохматый. — И, думаю, посильнее твоего. — Ты чего, Жорик, дурак, что ли? — вперед шагнул рыбак. — Или на место старосты метишь? Что, мля, — набычился Власовец. А то, что тебе русским языком говорят, это лекарь. Поможет, не поможет, откуда тебе знать? Что ты сопле да и пройти. Действительно, Жора, они же свои. Что они плохого сделают? Это же не щевелевцы. Ладно, ладно, лохматый смутился и отошел в сторону. Она с Жанной у себя. Проводить. Я помню, мило сорвалась с места и унеслась вглубь деревни. Мы же не спеша пошли следом. Забавно, будто на месяц в прошлое вернулся. Знакомые бревенчатые заборы вокруг каждого участка и торчащие из-за них дома, будто их строила одна и та же бригада. В общем, один в один Савина, каким оно было, когда я приехал. «А что у вас с Чевелевым? уловил одну из фраз рыбак. «Вы же дружили с ним». «Дружили...» Идущий рядом Жорик сжал кулаки. «А потом он захотел стать нашим бароном, и...» — подбодрил рассказчика, когда тот замолчал топор. «И Дарья Васильевна отказала. Они поссорились, и он наслал на нее порчу». «Это из-за этого она сейчас плоха», — уточнил я. «Да. А ты кто? Не помню тебя». Жорик ткнул в меня пальцем. «Это наш барон Дмитрий Николаевич», — представил меня топор. «Барон...» Жители Власова разом остановились. «Не бойтесь, он порчу не накладывает», — с усмешкой проговорил рыбак. Но шутка явно не удалась. Нас окружало не меньше тридцати местных, и доброжелательности на их лицах не было. «А он случим не друг Щевелева», — с угрозой процедил Жорик. «Они же тут все, пантелеевские гниды, активизировались, как тот помер». «Может, они сговорились?» — буркнул кто-то. И этот добивать Дарья Васильевна пришел. Спокойно, — встал передо мной рыбак. Дмитрий Николаевич хороший, и это он убил Пантелеева. На дороге между двумя деревянными заборами повисла тишина. И вот я вообще не был уверен, что меня сейчас не обвинят в том, что именно этим действием я запустил цепочку неприятностей для Власова. Пронесло. — Что? Правда, что ли? — спросил кто-то. «Правда», — кивнул Тобор, — «я вам ручаюсь, что Дмитрий Николаевич даже не знаком с Щевелевым. У нас в деревне появился кристалл, и мы ее сейчас активно развиваем». Градус напряжения спал, но следующие десять минут, не двигаясь с места, мы отвечали на вопросы. «Почему так долго?» «Да потому, что каждый следующий ответ вызывал новые вопросы». А в какой-то момент мне показалось, что нас побьют за то, что мы врем и приукрашиваем. Вернее, врут мои спутники, я же за это время не сказал ни слова. «Да, кристаллы ломаем. В день по шестьдесят штук. Да, экскаваторов своих больше десяти. Да, водопровод и орошение полей. Да, народу уже много, и мы сейчас залили пятьдесят новых фундаментов» под большие дома и другие постройки. А сегодня праздник нового урожая». В общем, реклама шла, но мою голову не покидали мысли о порче. «Жорик», — я осторожно вытащил из толпы Лохматова. «А как Шевелев порчу наложил? Может, отравил?» «Да нет», — отмахнулся мужик. «Дарья Васильевна, да и Жанна, сильные знахарки. Они бы нейтрализовали любой яд. А вещи в доме проверяли, может, руны какие-то по-тихому наложили». Все выкинули. Дарья Васильевна даже съехала и три дня голой в другом доме жила. Только хуже стало. И вернулась. К самому Щевелеву ходили. Жорик быстро оглянулся и зашептал мне на ухо. Только Дарья Васильевне не говорите, ходили. А Лично ходил, говорил, что уговорю ее отдать деревню, если он вылечит. Смеется гад. И говорит, что это ее бог проклял. Ясно. Я оглянулся на своих... Но их даже не было видно за обступившими местными. Тогда я снова повернулся к Жорику. «Слушай, отведи меня к Дарье Васильевне». «Она не хочет видеть мужиков», — выдохнул Жорик. «Стесняется своего вида». «А где ее дом?» «Вон, тот высокий, с кирпича». «Хорошо». Я убедился, что вал вопросов не иссякает, и, отойдя к забору, прислонился к нему спиной. Жучок появился передо мной и уже через десять секунд пролетел сквозь стену нужного дома. В большой комнате никого не оказалось, но по звукам я быстро нашел нужную, поменьше. В комнате находились трое. Мила, молодая девушка, немного ее старше, сидела в углу до стули, а на стоящей в углу кровати лежала пожилая женщина. Ее лицо пожелтело и оттекло, а под глазами залегли огромные черные круги. М да Жучок спикировал к больной и, сука, сгорел в ее защитном поле. Да чтоб тебя! На ладан же дышишь, старая, нахрена тебе защита? Впрочем, я и сам хорош. Зачем мне вообще в нее влетать? Можно подумать, я так что-то пойму. Следующий жучок завис над кроватью, и, влив в него просто прорву энергии, я заставил работать его в качестве УЗИ. Не сказать, что прекрасно знаю анатомию, но... Какое-то время увлекался этим вопросом. Ведь чем лучше в нем разбираешься, тем больше с помощью магии можешь внести в себя изменений. Да и в кого-то другого тоже. Жучок висел над женщиной, а просвечивающие лучи двигались от ее макушки до пяток. Повторив манипуляцию три раза, я локализовал возможную проблему и стал более внимательно изучать брюшную полость. «М-да». Странно, что она вообще еще жива, похоже, действительно сильный маг. Я уничтожил жучка и оглянулся. Моих ребят поглотила толпа, и абсолютно никому не было до меня дела. Я сделал вид, что с интересом изучаю заборы, медленно, но все больше ускоряясь, пошел в сторону дома старосты и через минуту уже подходил к нужной калитке. Меня все еще не хватились, и я быстро забежал на участок, а потом в дом. «Всем привет!» «Вы кто?» — вскочила со стула девушка, и, к своему удивлению, я увидел в ее руках ТТ. «Это Дмитрий Николаевич, наш барон!» — быстро проговорила милон «Он хороший!» «Во! Уже второй раз за сегодня меня назвали хорошим!» «Приятно! Я могу ей помочь!» Я указал на лежащую на кровати старуху, и в этот момент она открыла глаза. Белого в них уже не было, только желтизна с красными прожилками. «Ты пришел от этого гада?» — прохрипела старуха. «Если вы про Щевелева, то нет. Мила, отойди, и будет лучше, если вы все сделаете вид, что вас тут нет». Мила отскочила, а я встал на ее место. «Я и так скоро помру», — снова прохрипела старуха. «Неужели у этого козла совсем нет терпения?» «Я не отщевелева», — повторил я и приложил ладонь к животу женщины. «Сейчас, может быть, немного больно». Я призвал магию изменений и, пробив защитный барьер, проник в тело больной. Она вздрогнула и громко застонала. «Бабуля!» — воскликнула Жанна. доверись ему!» — схватила ее за руку Мила. «Да уже все. Причина устранена. Теперь вам нужно вылечить последствия». Я отошел в угол, а обе девушки склонились над кроватью. «А ну, брысь изменившимся голосом ряфнул на них Дарья Васильевна. «Я сама, а вы просто давайте мне манну!» Старуха вытащила из-под одеяла отекшие желтые руки, положила их на живот, и в следующий миг с них полилась такая волна силы, что даже у меня встали дыбом волосы. Вот это магия! Я не сдержал победной улыбки, ведь буквально на глазах тела женщины стало сдуваться, от цвет ее кожи светлеть. «Что это было?» — Что ты сделал? Ты кто? — не прекращая колдовать, засыпала меня вопросами женщина. — Я добрый волшебник, барон Акулов, хозяин Савина, — рассмеялся я. — А вот по остальному я вам пока ничего сказать не могу. Это секрет рода. На самом деле, после произошедшего мне очень хотелось поговорить с бароном Шевелевым, ведь никаких порч не существует, а он немного много ни мало использовал на старости Власова магию искажения. Причем изменил он работу одновременно и печени, и почек моей недавней пациентки. Не будь она таким сильным магом, умерла бы еще две недели назад. И вопрос, сделал барон это умышленно или интуитивно, оставался открытым и очень для меня важным. Едущую навстречу колонну машин капитан Мышкин увидел издалека. Он потер переносица и устало посмотрел на сидящего за рулем своего помощника, старшего лейтенанта Жукова. «Ты готов, Коля?» «Знать бы, к чему, — невесело усмехнулся тот. «Да ко всему. Тормози». Колонна, включающая и два фургона лаборатории, остановилась на обочине лесной дороги. Капитан вылез из внедорожника и внимательно посмотрел вперед. «Вус, мандита, хоть кто-то остался», — присвистнул тоже вышедший наружу Жуков. «Похоже, нет», — покачал головой Мышкин, — насчитавший уже минимум десять машин, включая один грузовик. Колонна сияющих огнями и визжащих сиренами машина становилась прямо перед ними, разумеется, полностью перекрыв при этом дорогу. «Федя!» — заорал выскочивший Аркадий Валентинович. «Почему эти фургоны до сих пор с тобой?» «Они арестованы», — пожал плечами капитан Мышкин. «Я же тебе все сказал по рации!» «Мне кажется, Аркадий Валентинович, вы ошиблись». Когда, кажется, креститься надо, Федя. Все, езжай в город, я сам ими займусь. Это мое расследование. Теперь нет. В животе у капитана Мышкина свернулся тугой узел. Он не был трусом и всегда отстаивал правду, даже если это могло стоить ему должности. Но отлично понимал, что сейчас находится на самом краю пропасти. И дальше или полетит, или рухнет вниз. Вариант отступить он не рассматривал. Это мое расследование, Аркадий Валентинович, и мне кажется, вы в нем имеете какой-то личный интерес. Что? Начальник полиции Усмини выпучил глаза и обернулся настоящих за ним бойцов, которых слово, было втрое больше, чем тех, что сумел собрать Мышкин. Это измена. Именем императора ты арестован. Семен, надеть на капитана Мышкина наручники.